угостить вином». «Кто ты такой?» — спросил Джугелян. «Военачальник, подчиненный Гаодина», — отвечал тот. «Гаодин — человек честный и справедливый», — промолвил Джугелян. «Но его ввели в заблуждение. Я отпускаю тебя. Скажи Гаодину, чтобы сдался, иначе ему не сдобровать». Вернувшись к Гаодину, Эхуань рассказал ему о великодушии Джугаляна. Когда об этом узнал Юн Кай, он сказал, «Это не великодушие, а хитрость. Джугалян пытается разъединить нас, посеять между нами вражду». На другой день Юнкай выступил против врага, но Джугалян три дня подряд не выходил из лагеря. На четвертый день Юнкай и гао Решили на него напасть и разделили свое войско на два отряда. Джугалян отдал Вэйяню приказ быть готовым к бою. Когда войска Гаодина и Юнкая подходили к лагерю врага, они наткнулись на засаду и, потеряв в сражении более половины воинов, убитыми, ранеными и пленными, бежали. Пленников доставили в лагерь Джугаляна, Причем воинов Юнкая отделили от воинов Гаодина. По приказу Джугеляна среди пленных распространили слух, будто все воины Юнкая будут казнены, а воины Гаодина отпущены на свободу. Спустя некоторое время Джугелян распорядился привести к своему шатру воинов Юнкая и спросил у них, «Вы чьи люди?» «Гаодина», — отвечали те. Джугалеан приказал угостить их вином и отпустить. Затем он повелел привести к нему воинов воина Гаодина и задал им тот же вопрос. Это мы, люди Гаодина, зашумели пленные. Их тоже угостили вином и отпустили. Но Джугалеан им сказал: "Юнкай через своих людей обещал мне голову вашего военачальника и голову Джубао". Но я отказался. Я вас отпускаю, только помните, больше не воюйте против меня. Попадетесь еще раз, не ждите пощады. Воины поблагодарили его и ушли. Вернувшись в свой лагерь, они обо всем рассказали гао и тот послал лазутчик узнать, что делается у юнкая. Там воины восхваляли справедливость и доброту Джугеляна. Тогда Гаодин решил послать лазутчика в лагерь Джугеляна. Однако лазутчик был перехвачен дозорными и доставлен в лагерь. Джугелян, сделав вид, что считает пойманного воином Юнкая, велел привести его в шатер. Твой начальник давно обещал мне головы Гаодина и Джубао, сказал Джугелян. Почему же он медлит? «Да еще в разведку посылает такого разиню, как ты!» Воин растерялся и молчал, а Джугэлян угостил его вином и, вручая письмо, сказал, «Это послание передай Юн Каю и скажи, что я повелеваю немедленно приступить к делу». Лазутчик вернулся к Гаодину и, передав ему письмо, посланное якобы Юн Каю, рассказал все, что говорил джугелян Гао-дин, прочитав письмо, гневно воскликнул, «Я верил юнкаю а он вздумал меня погубить? Нет, этого я не потерплю». позвал на совет Эхуаня, а тот сказал, «Джугалян — человек поистине гуманный, и нам не следовало бы с ним воевать. Этот Юн-Кай впутал нас в неприятное дело. Давайте убьем его и перейдем к Джугаляну». «Я не возражаю, но как это сделать?» — произнес Гао-Дин. «Давайте устроим пиршество и пригласим Юн предложил Эхуань. «Если он не таит злых мыслей, то непременно придет. А не придет, нам придется взять его под стражу». Было решено пригласить Юн на пир, но введенный в заблуждение рассказами воинов, он не решался идти. Тогда ночью Гаодин со своим отрядом ворвался в его лагерь. Воины, отпущенные из плена Джугеляном, не хотели помогать Юнкаю и разбежались, а сам он вскочил на коня и помчался было в горы. Но по дороге на него напал Эхуань и убил на месте. Все воины Юнкая перешли к Гаодину, и он, взяв отрубленную голову Юнкая, отправился к Джугеляну.